Небеса падают на землю. В первый день нового 1800 года американский «Орел» бросил якорь в гавани Ньюпорта, штат Рот-Айленд. В парусах корабля зияли дыры, в трюме была течь, а запасы провизии давно иссякли. Судну понадобился 91 день, чтобы пересечь Атлантику на месяц больше, чем Колумбу три века назад. Одному из пассажиров, который, как и другие, был вынужден есть вареных крыс во время этого проклятого богом путешествия, судьбой было предназначено создать самое колоссальное пороховое производство в мире. Пассажира звали Элефтер Ирней Дюпон. В первый день нового века он вместе с отцом, братом, женой, детьми и другими членами семьи с облегчением вступил на твердую землю. Согласно семейной легенде, Дюпоны отметили радостное событие, забравшись в пустой дом, хозяева которого были в это время в церкви и набросившись на долгожданную еду. Добровольное изгнание было затей отца семейства. Неугомонный честолюбец Пьер Самуэль Дюпон Данимур, бедняк, выдававший себя за французского аристократа, был идеалистом и обладал обширными связями. Сначала он поддержал французскую революцию и даже был некоторое время председателем национальной ассамблеи. Во время террора ему повезло больше, чем его другу Антуану Лавуазье. Промедление с вынесением смертного приговора спасло Дюпона от гильотины. Но тянулись 90-е годы. Перспективы тех, кто придерживался умеренных убеждений, оставались во Франции неопределенными. И Пьер решил перебраться в Америку. Он намеревался основать в лесах Кентукки новую колонию — Пантеану. План, отчасти основанный на спекуляции землей, отчасти бывший плодом утопических фантазий, начал рушиться, едва семья высадилась в Америке. Томас Джефферсон, с которым Пьер познакомился еще в те времена, когда американец был послом в Париже, сообщил, что с подобными идеями носится множество авантюристов, уже взвинтивших цену с западных земель до немыслимых высот. Пьер, неисправимый оптимист, он даже говорил, что корабельные крысы — не такое уж плохое блюдо, начал присматриваться к другим возможностям. Пока он обдумывал различные комбинации, включая контрабанду испанского золота, его сын Ириней тяготел к раз и навсегда избранной профессии. Во Франции он изучал пороховое дело под руководством самого Лавуазье. Семейное предание повествует, как он однажды принял участие в некой охотничьей экспедиции и пришел в ужас от качества американского пороха. Вероятно, не надо было быть провидцем, чтобы углядеть возможности, которые сулила слабая конкуренция и растущий рынок сбыта. пионером и американской армии было нужно все больше пороха. Все это обещало успех эффективному предприятию, которым взялся бы управлять кто-то, знакомый с новейшими французскими технологиями. Пьер не сразу одобрил решение сына. Пороховое ремесло — слишком грязное и опасное дело для благородного человека. Однако, ознакомившись с тщательными расчетами возможной прибыли, которые провел Ириней, он принял план со свойственным ему энтузиазмом. Ирине и его брат Виктор скоро отправились обратно во Францию, чтобы раздобыть деньги и закупить оборудование. А Пьер стал хвастаться направо и налево, что дело сулит не просто надежду, но положительную уверенность в большой прибыли. Он писал Джефферсону, что порох фабрики Дюпонов сможет посылать пули в пятеро дальше, чем английские или голландские ружья. Наполеоновское правительство, вечно стремившееся досадить британцам и поэтому помогавшее американцам, предложило Дюпоном лучшее оборудование на разумных условиях. Вернувшись в Америку, Ириней попытался купить действующее предприятие во Франкфурте, под Филадельфией, но безуспешно. Тогда он выбрал место на реке Брэндивайнкрик под Уилмингтоном, штат Делавер, и начал строить там новую мельницу. На выбор места повлияло обилие воды. Ее здесь хватало и для мельницы, и для перевозки грузов. К тому же неподалеку находилась французская колония, населенная выходцами из Сан-Доминго, бежавшими оттуда после восстания рабов. Строительство фабрики началось в 1802 году, и через два года дюжина зданий, из которых состояло предприятие, были уже готовы. В 1804 году фабрика эллютериан mills дала первый порох. Всего за первый год дюпоны продали 22 тонны. Иреней начал свое дело в удачное время. Войны в Европе избавили его от конкуренции и при этом увеличили спрос. Вскоре после открытия фабрики военный флот Соединенных Штатов купил у дюпонов 11 тонн пороха, чтобы обуздать берберских пиратов Северной Африки. Две с половиной тонны купил в 1810 году Джон Джейкоб Астер, сделавший состояние на пушной торговле. Два года спустя между Соединенными Штатами и Британией вновь началась война, ежегодные продажи выросли с 25 тонн до 100, а в следующем году даже до 250. Несмотря на успех предприятия, Ириней жаловался, что испытывает привычную скуку и меланхолию. Он всегда был склонен... К эмоциональной депрессии, нервное напряжение, результат постоянной работы со взрывоопасными веществами тоже, конечно, не способствовало бодрости духа. В общем же, Ириней был трудолюбивым, осторожным и чрезвычайно совестливым человеком, которому был противен весь этот душок саморекламы и хвастовства.